Оберполицмейстер кивнул. — Что еще? — Мне говорили, что этот кулебякин после завтрака с шампанским был изрядно навеселе. Вероятно, этим и объясняется столь чудовищный промах. — Чем же вызван ваш интерес к этой печальной, но вполне заврядной истории? Что за обстоятельства открылись?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 званые вечера балы жорфиксы базар невест на большую охоту его разумеется тоже пригласили живет он на широкую ногу снял пятидесятирублевый рублевый номер с фонтаном швыряет и деньги направо и налево оно и понятно этакое богатство свалилось в воскресенье Кулебякин уже с утра был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 Продолжать. Вчера к звенигородскому исправнику пришел Егерь. Некий Шуберт заглянул в книжечку антип сапрыка и сообщил, что собственными глазами видел, как все случилось. А господин Кулебякин утверждает, что спустил курки раньше времени. Вскидывая ружье. Егерь же показал, что Кулебякин самым недвусмысленным манером приставил князю дуло к затылку и выстрелил. Исправник проверил с той позиции, на которую был поставлен сапрыка, место происшествия действительно просматривается. Само собой, свидетельство какого-то сапрыки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 Преступление страсти, любовная история, роковой треугольник, драма ревности. обер лишь руками развел, очень возможно, но вкусы у Боровского были изысканные. С убредками и деми-манденками он не знался, признавала только женщин хорошего общества.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 Полицейские сыщики это отлично умеют, но получится нехорошо. Наслед не выйдем, а шуму наделаем. Вторжение в частную жизнь почтенных семейств, справедливый гнев и дам, и их супругов, — Шуберт поежился, — нет уж, слуга покорный. — А вы человек свой. Можете действовать тактично, без огласки. Очень бы вас просил заняться этим делом. Право, Раст, Петрович, вам и труда большого не составит, а мне камень с души. Статского советника долго уговаривать не пришлось. Задачка выглядела несложной, но любопытной.